Гостевой домик. Про гостей, детей и родственников. Наши взрослые дети к переезду в Крым отнеслись неодобрительно. Долго не могли понять, зачем нам уезжать из комфортного центра цивилизации в неухоженный, неустроенный городок. Сказали даже, что вряд ли будут к нам приезжать, потому что это каменный век какой-то, печку топить. Однако не прошло и трёх месяцев, как позвонил сын. Взял билет на самолёт встречайте. Помогать нам приехал. Очень кстати, между прочим. Хотя основную работу по реконструкции дома делала наемная бригада строителей, но и свои руки каждый день требовалось прикладывать. Пожил у нас сын некоторое время, и, несмотря на тесноту и неустроенность, сказал, что понравилось, приедет еще. Потом и дочка приехала с семьей. Ведь Крым как магнит. Если один раз побывал здесь, то это уже на всю жизнь. Поняли мы, что надо строить гостевой домик. Дом у нас небольшой, площадью всего 70 квадратных метров. Для двоих нам больше не надо. Но вот когда гости в доме, то становится тесно. А какая необходимость тесниться, если земли много? Стали думать, каким образом расширить свои скромные хоромы. Можно надстроить второй этаж, Такой вариант нам сразу предлагали строители. Но мы его сразу забраковали. Подумали, что нет у нас потребности в дополнительных 70 метрах жилой площади. Денег на это уйдет немерено. А кто там будет жить? Ну, приедут дети в отпуск. Так это всего на один-два месяца в году. А все остальное время помещения будут пустовать. Сами мы вряд ли станем жить на втором этаже. Потому что чем старше становишься, тем меньше хочется скакать по лестнице вверх-вниз. А если ты живёшь в своём доме у тебя есть сад-огород, то ты весь день мотаешься туда-сюда. Для молодого человека это даже хорошо. Физическая нагрузка и всё такое. А пенсионеру оно совсем ни к чему. Есть две ступеньки на крыльце, вот этого и вполне достаточно. Тем более физической нагрузки в частном домовладении и без того хватает. Сдавать жилье незнакомым людям мы тоже не собирались. Хотя нас часто спрашивают, нельзя ли арендовать наш гостевой домик или просто просят помочь с арендой жилья в Старом Крыму. На вопрос о сдаче гостевого домика мы отвечаем отрицательно. И тому есть две причины. Во-первых, редкий случай, когда мы остаёмся одни. Почти всегда кто-нибудь у нас гостит. Не только летом, но и зимой тоже. Когда мы только решались на переезд в Крым, наши дети отнеслись к этому без восторга. Сами они Крым не знали и не любили так, как мы. Но после первого же приезда к нам их отношение изменилось. И стали они к нам приезжать по нескольку раз в году. А еще братья-сестры навещают. В общем, гостей нам хватает, и гостевой домик не простаивает. Вторая причина — Это хлопоты и неудобства, связанные с присутствием чужих людей в доме. И хотя гостевой домик стоит отдельно, но двор-то один. А ещё надо стирать, убирать за гостями. Ну нет, денег нам пока на жизнь хватает. Да и много на этом не заработаешь. А ещё послушаешь и почитаешь, как относятся некоторые туристы к крымчанам, сдающим жильё. И сервисом им нехорош, и цены высоки, И хозяева жилья какие-то неприветливые, не рассыпаются в благодарностях, как, например, турки. Нарвёшься на таких гостей и никаких денег не захочешь, да ещё будешь рад сам заплатить, чтобы поскорее с ними распрощаться. Так что свой гостевой домик мы решили переименовать во флигель, чтобы не вносить путаницы, потому что гостевыми домиками сейчас часто называют мини-гостиницы, а с флигелем понятно что это только для себя и для близких. Второй вариант, который мы обдумывали, это пристроить к дому дополнительное помещение, типа гостевой комнаты, можно даже с отдельным входом. Наверное, так бы и сделали, но тогда пришлось бы менять планировку в доме, а она нас очень даже устраивала. Так вот, методом исключения пришли к тому, что надо строить отдельно стоящий флигель, он же гостевой домик. В хозяйстве, которое нам досталось вместе с домом, было дополнительное строение площадью 30 квадратных метров. Стены из ракушечников в полкамня, крыша шиферная. Помещение поделено на две части. В одной гараж со смотровой ямой, а в другой сарай. Сарай мы построили новый, сразу, еще до того, как приступили к реконструкции дома. А гараж с ямой нам не нужен. Последние 20 лет машину мы оставляем на улице под открытым небом, а если требуются ремонты и обслуживание, то обращаемся в автосервис. Так что решили перестроить это помещение в гостевой домик, а для машины соорудить навес. Первоначальный план был такой. Сарай переоборудовать под жилую летнюю комнату, а там, где был гараж, разобрать часть стены и сделать открытую террасу шиферную крышу заменить на металлочерепицу, стены оштукатурить, полы залить бетоном. Работы немного и затрат минимум. Надо сказать, что на реконструкцию дома и благоустройство участка мы затратили значительно больше денег, чем планировали. Впрочем, это обычное дело. Мы такой поворот изначально предполагали, поэтому перерасход не стал сюрпризом. Однако, как мог сказать Остап Бендер, Деньги разбегались, как зайцы. Поэтому мы старались экономить везде, где было возможно. Но человек предполагает, а жизнь вносит суровые коррективы. Едва мы разобрали крышу, как стены зашатались. Оказалось, что фундамент там был не по всему периметру. Видимо, строилось это помещение в два приема. Так что половина стен была готова рухнуть, если их хорошо толкнуть а у второй половины, хотя и был фундамент, но не ахти какой, поэтому по стенам пошли трещины. Так что, как бы нам не хотелось отбиться малыми силами, но стены пришлось разбирать, а фундамент укреплять. Хорошо, что камень из ракушечника был крепким и вполне сгодился на повторную кладку стен. Чуть-чуть только пришлось докупить, потому что мы подняли потолок, было очень уж низко. Для сарая это достаточно, но для жилого помещения не очень. Повторно, по тем же размерам залили фундамент, поставили стены, сделали крышу, новое большое окно из стеклопластика. Входную дверь поставили старую, деревянную, которая в доме была, отреставрировали ее вдвоем с сыном. На пол линолеум, получилась просторная комната. Подвели сюда канализацию и воду, Поставили в углу умывальник. Большую двуспальную кровать соорудили с сыном сами. Доски, рейки для этого заказали в столярном цехе. Скрепили с помощью саморезов и металлических уголков. Кровать эта уже шесть лет стоит. Крепкая. Ничего с ней не делается. А затрат на нее всего около 1000 рублей. Во-первых, экономия. Во-вторых, приятно, когда в доме есть вещи, сделанные своими руками. Вторую часть помещения, где был гараж, переоборудовали в открытую террасу. Смотровую яму засыпали мусором, который образовался после разборки стен. Пол бетонный, только покрасили его. Стена одна, которая соседствует с жилой комнатой. А с трех сторон невысокие бордюры. Сюда также подвели канализацию и воду, поставили мойку и кухонный стол. Из деревянных поддонов, на которых транспортная компания перевозила из Петербурга наши вещи, сколотили широкий диван, от стенки до стенки. Ещё и большой обеденный стол сами сделали, так, чтобы шесть 8 человек могли уместиться. Отлично всё получилось. Приезжают дети, другие родственники, есть где разместиться и у всех свой уголок. А общее застолье на террасе — и продолжалось это у нас до начала ковида. А там детей в Петербурге перевели на удалёнку, и тут они нам намекнули, что не против пожить у нас и зимой. Всё же лучше, чем сидеть на самоизоляции в городской квартире. И началась у нас новая попея со стройкой. Главное, что наш гостевой домик летний. Зимой там не поживёшь. Стены тонкие, в пол камня, то есть толщиной всего 20 сантиметров. Хотя зима в Крыму тёплая, иногда температура может подняться даже до плюс 20 градусов. Однако морозы всё же случаются. Такая стена промёрзнет насквозь. А там ещё и отопления нет. Так что пришлось нам наружные стены утеплять и проводить из дома отопление. Хорошо, что мы сразу взяли газовый котёл большой мощности, запасом на всякий случай. Ну, вот он и настал. Террасу переоборудовали в кухню-столовую. Если уж строить гостевой домик для круглогодичного проживания, то как без этого? Газ в домик проводить не стали. Это же придётся заказывать новый проект и получать кучу согласований. Так что поставили там электрическую плиту с духовым шкафом. А ещё посудомойку — это уже дети настояли. Ну и, конечно, санузел. Унитаз, умывальник, душевая кабина, полотенцесушитель. В кухне-столовой поставили холодильник, ящики для посуды, обеденный стол и раскладывающийся диван-кровать. Вход в каждое помещение отдельный. А чтобы их соединить в один жилой комплекс, мы пристроили просторный тамбур, где можно встроить шкафы для вещей и одежды. Денег потребовалось вложить немало. Но тут уж дети взяли на себя основные расходы. И в итоге у нас есть теперь не только дом, но и отдельно стоящий домик со всеми удобствами, в котором можно жить круглый год. А вдруг кто-то из детей надумает перебраться из сырой и холодной северной столицы в тёплый ламповый Крым? Никаких проблем с жильём для них не возникнет. А если вдруг к такому решению придут оба или и семья увеличится? то можно будет добавить гостевому домику еще один этаж. Или... в общем, вариантов много.